Вместо дверного сигнала мурлыкнул телефон. Пробормотав ругательство, Калгер сорвал трубку, левой рукой ища шнур, с тем, чтобы выдернуть его из гнезда сразу по окончании разговора. Да, рявкнул он. На том конце провода орабели и дали отбой. Некоторое время Калгер непонимающе смотрел на трубку, из которой шла непрерывная череда тихих торопливых гудков, потом ударил дрогнувшей рукой по рычажкам и набрал номер. Банк времени слушает. Любезно известила его все та же запись. Калгер поспешно назвал номер своего счета. — На вашем счету, господин Калгер, в настоящий момент еле слышный щелчок. Два года —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 на его имя два года еще до того как подошла к нему на набережной и вдруг калгер почувствовал как в нем вскипает бесстыдная безудержная радость два года на слепых повыдарей ему хватило бы и одного прекрати хрипло сказал он но «Ну, точь в точь как тогда у изувеченного телефона автомат. Голое небо за окном помаленьку одевалось. Наладившийся с утра ветер принес, наконец, откуда-то несколько серых клочев и даже сумел построить из них некое подобие облачности. Калагер отнял лоб от тусклого, давно не мытого стекла. — Ладно, хватит, — скривив рот, выговорил он. — Примирился? Давай работать.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 «Как работает?» — осведомился знакомый, хрипловатый голос. «Никак!» — бросил он. «Зачем вы это сделали?» «Захотела и сделала». С глуповатым смешком отозвалась она. Кажется, была под хмельком. «Книгу надписать не забудьте?» «Не забуду», — обнадежил он. «А кому?» «Ну, напишите». Женщине с набережной. И, помолчав, спросила то ли сочувственно, то ли виноват. Что, в самом деле никак? В самом деле. Ну вот, безнадежно сказала она, этого я и боялся. Видно, мое время вообще ни на что не годится. Разве на кабаки?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 Меня уже нет.